Глава 17. В дни, следовавшие за посещением Джорджа лордом Маршмортоном, большинство гостей и родственников, собравшихся в замок ко дню совершеннолетия лорда Бельфера, не догадывалось о том, какая тревога скрывалась под спокойной внешностью, по крайней мере, полудюжины тех, с кем они непрерывно встречались в течение дня. Перси, например, хотя и прихрамывал от боли, ничем не проявлял внутренней ярости, снедавшей его. Его дядя Фрэнсис, епископ, когда беседовал с ним в саду о страсти к спиртным напиткам, ибо дядя Фрэнсис, подобно тысячам других людей, читавших заметку о встрече Перси с полисменом и о его последующем аресте думал, что это дело было результатом опьянения, не имел никакого представления о вулканических чувствах, бушевавших в груди племянника. Он удалялся после беседы, чувствуя, что молодой человек слушал его со вниманием и растущим раскаянием. и что не все еще потеряно, если молодой человек будет бороться со своими склонностями. Ему совершенно не приходило в голову, что Перси охотно задушил бы его собственными руками и прыгал бы от радости над его трупом. Мот также испытывала душевное беспокойство. Все было против нее. Едва ли одна миля отделяла ее от Джорджа, этого существенного звена в цепи ее отношений с Джоффреем Раймондом, Но эта миля была усеяна столькими препятствиями и опасностями, что казалось бесконечной. Дважды с тех пор, как случай открыл ей присутствие лорда Марш Мортона в коттедже и помешал объяснить все Джорджу, она делала попытку предпринять эту прогулку. И каждый раз какое-нибудь пустяшное обстоятельство мешало ей. Однажды, когда она собиралась выйти, тетя Августа настояла на том, что она тоже хочет совершить с ней... То, что она называла приятной дальней прогулкой. В другой раз, когда она была буквально в нескольких сотнях шагов от своей цели, одна из кузин, выскочившая неизвестно откуда, навязала ей свое неприятное общество. Потерпев неудачу, она в отчаянии решила переменить тактику. Она написала Джорджу записку, в которой объясняла создавшееся положение и просила его, как человека испытанного рыцарства, помочь ей. Это письмо заняло все послеполуденное время, потому что нелегко было написать его, но оно не имело никакого результата. Она дала его Альберту для передачи, и тот вернулся без ответа. «Джентльмен сказал, что ответа не будет». «Ответа не будет?» «Но ответ должен быть». «Никакого ответа, Мелиди. Таковы были его подлинные слова», настаивал дрянной мальчишка, порвавший письмо через минуту, как получил его. Он даже не полюбопытствовал прочитать его. Опасный малодушный молокосос, хотевший только выиграть и выиграть. Билет с надписью «Эр Бинг» лежал в его кармане, а в его безжалостном сердце было твердое решение, что только «Эр Бинг», а никто кто иной, должен воспользоваться его помощью. Мод не могла этого понять. Черным по белому она просила Джорджа отправиться в Лондон повидать Джо Фрея. и каким-нибудь образом установить передачу писем между ними. Она чувствовала с самого начала, что такого рода просьба должна была быть сделана ею словесно, а не посредством письма. Но действительно было невероятно, чтобы человек, подобный Джорджу, сделавший для нее так много, и единственный смысл пребывания, которого вблизи нее был помочь ей, мог так холодно отказать ей, не сказав ни слова. Теперь более чем когда-либо она чувствовала себя одинокой во враждебном мире. И все же со своими гостями она была весела и оживлена. Никто из гостей не имел ни малейшего подозрения, что ее жизнь не была залита солнечным светом. Автор рад отметить, что Альберт был совершенно несчастен. Маленькое животное испытывало мучения. Он анонимно сыпал Реджи Бинго указаниями, составленными из фраз вырезанных из еженедельных журналов, которые груды лежали на столе в комнате у экономки, но ничего из этого не выходило. Каждый день, иногда даже два и три раза, он оставлял на туалетном столике Реджи многочисленные вырезки, одинаковые по смыслу с той, которую он оставил там в ночь бала. Самые избранные вырезки из лучших авторов, по-видимому, не производили никакого впечатления на Реджи. Поскольку Альберт мог ориентироваться, Реджи положительно избегал общества мод. И это после того, как ему были поднесены такие вырезки, как «Ищите ее общество всеми способами» или «Многие воздыхатели добились своего упорной настойчивостью и делали себя необходимыми, оказывая постоянные маленькие услуги». Далекий от того, чтобы сделать себя необходимым для мод постоянными маленькими услугами, Реджи, к отчаянию своего приверженца, казалось, проводил больше времени с Алисой Фарадой. Большое облегчение от описания мучений этих душ – перейти к более приятной картине, представляемой лордом Маршмортоном. Здесь, несомненно, мы имели дело с человеком без тайных мучений, человеком, живущим в мире с этим лучшим из всех возможных миров. Со времени его визита к Джорджу для лорда Маршмортона, казалось, наступила вторая молодость. Он работает в своем саду, посвистывая и даже напевая веселые мелодии, модные в восьмидесятых годах. Его веселость удивительна. Она обращает на себя внимание. Многие заметили ее, и среди них камердинер лорда. «Я даю вам слово, мистер Кекс, говорил камердинер с ужасом, — «в это утро». Я слышал, как старый дьявол поет. — О, Боже! — отвечал Кекс, на которого это произвело громадное впечатление. — А прошлой ночью он дал мне полкоробки сигар и сказал, что я хороший преданный слуга. Я говорю вам, что-то неладное случилось со старым хрычом. поверьте моему слову.